Когда мне исполнилось 29 лет, я, наконец, дебютировал в городе, где родился. На сцене Мадридского театра Сарсуэлы я впервые спел Джаконду. Это был волнующий момент. После арии «Небо и море» мне устроили такую громкую и восторженную овацию, что я не смог сдержаться и расплакался. Вскоре за арией в дуэте с Лаурой у тенора есть очень сложные фразы в неудобной тесситуре. Слезы мешали мне петь, но я все-таки взял себя в руки, и все обошлось. В то время Мария Каллас обсуждала с фирмой EMI возможность записи Травиаты. Я был претендентом на роль Альфреда. После того, как была сделана проба, Каллас предложила мне встретиться. Мы с Мартой поехали из Мадрида в Париж, где сначала побывали у Марии дома на коктейле, а потом обедали вместе с ней и ее добрым другом из и Ай и Джоном Кавини в ресторане Общаться с Калласа было чрезвычайно интересно, но в то же время и трудно. Рассказывая за столом о мадридской Джаконде, я неосторожно упомянул об Анхелис Гулин, которая пела главную партию и назвал ее прекрасным сопрано, после чего Мария заявила, что у нее пропадает желание петь, потому что вокруг совсем не осталось ни хороших дирижеров, ни хороших режиссеров, ни хороших певцов. А я, рассмеявшись, ответил: Спасибо, Мария. Атмосфера разрядилась, как только мы перестали говорить об опере. Кала стала простой и естественной. Мы рассказывали друг другу разные истории и прекрасно провели время. Но вот проект записи травиаты так и не был реализован. Позже я предполагал петь скала с Федоре Джордана, но из этого тоже ничего не вышло. Конечно, Федора получилось бы у нее хорошо, но она была полна решимости вернуться на сцену после столь долгого перерыва только с партиями Нормы и Виолетты, а в этих ролях ей, к сожалению, пришлось соперничать с собою прежней. Когда Джон Тули пригласил ее в Ковенгарден петь Сантуцу, она пожелала выступить там еще и в роли Недды. Однако эти планы тоже не осуществились. Мне очень жаль, что я так никогда и не работал с Каллос. В честь двухсотлетия со дня рождения Бетховена в Римском соборе святого Петра в 1970 году состоялось исполнение «Мессы Солемнис», на котором присутствовал папа Павел VI. Я счастлив был участвовать в этом действии вместе с Ингрид Бьонер, Кристой Людвиг и Куртом Молем. Вольфганг Завалиш дирижировал великолепно, а постановщиком был Франко Ди Фирелли. Меня глубоко взволновала возможность увидеть папу и петь в его присутствии, хотя, честно говоря, из пяти человек, сменившихся в течение моей жизни на этом духовном посту, мне больше нравились Иоанн 23 и два Иоанна Павла. Тем же летом, вернувшись в Верону, я пел «Манон Лиско» с «Магдой Оливера», оперный дебют который состоялся за 8 лет до моего рождения. Несмотря на это, она выглядела так молодо, что публика просто с ума сходила от восторга. После одного из спектаклей зрители, сидевшие в той части амфитеатра, что расположена близко к сцене, аплодируя бросились к нам с криками благодарности, и мы не знали то ли раскланиваться, то ли уносить ноги, казалось Толпа раздавит нас. Декорации для спектакля сделали самое правдоподобное. И корабль в третьем акте был таким огромным, что когда капитан велел мне подниматься на борт после моей фразы «О, если вы хоть раз любили», то я должен был по-настоящему бежать, чтобы успеть на него забраться». Мне кажется, лучшей акустики, чем в Вероне, нет. Может сложиться впечатление, что при невероятных размерах Веронского амфитеатра, а там ведь еще и небо над головой вместо купола, голоса певцов будут звучать не громче машинного писка, вовсе нет. Более того, я нигде и никогда не чувствовал себя в вокале более уверенно, чем в Вероне». Возможное приподнятое настроение как раз и возникает там от пения на открытом воздухе, благодаря самой атмосфере этого огромного древнего сооружения и ощущению глубины его исторических традиций. Условия Веронской арены как нельзя лучше соответствуют духу таких арий, как «спать нельзя нам и в небе звезды горели». и Когда поешь их там, то испытываешь истинное наслаждение. В конце того же лета я записывал Дон Карлоса с Джулини. Тогда все знатоки еще помнили знаменитую постановку этой оперы, осуществленную Джулини в Ковенгарден 12 годами раньше. В ней были заняты Грея Брувенстин, Федора Барбиери, Джон Викерс, Тита Гоби и Борис Христов. У лондонской публики долгая память, и мне лестно было узнать, что некоторые проходные спектакли, в которых я раньше участвовал, не забыты зрителями. Но, как известно, сравнения с прошлым не точны, а зачастую и несправедливы. Я глубоко убежден, что наша запись Дон Карлоса с Кабалье «Верет» Милзом и Раймонди принадлежит к числу классических. Во время работы над записью Джулини никогда не нервничал, не раздражался и не выказывал неудовольствия. Он всегда четко следовал поставленной задаче и твердо шел намеченным путем, добиваясь того, что хотел от всех участников работы. Сразу после записи Дон Карлоса я впервые выступил на Эдинбургском фестивале, спев в «Месса Солемнис», который тоже дирижировал Джулини. Тенор в этом произведении — жертвенный ягненок. Не дай ему бог заглушить меца-сопрано, которое у Бетховена часто поет на терцию или сексту ниже тенора. Нужно не просто подавать звук тише, тенор должен совершенно приглушить свой голос и выровнять его громкость с громкостью меца-сопрано там, где певица приходится петь в очень неудобном регистре. То же самое происходит при исполнении бетховенской девятой симфонии. Если вы слышите меца-сопрано, значит певица поет неверно. Но все это не имеет никакого значения. Месса поражает своей величественностью, и я никогда не забуду, как потрясающе интерпретировал Джулини Бенедиктус, особенно в том месте, где звучат тромбоны и скрипичное соло. Слушая Месса Солемнис под управлением этого замечательного маэстро, я понял, какое большое влияние оказало бетховенское произведение на Верди. Это влияние сказывается не только в Реквиеме, но и в четвертом акте Аиды, в сценах Амнерис и Рамфиса. И из тех спектаклей, что я пел в Метрополитан осенью того года, более всего мне запомнилась постановка Бала Маскарадо с Кабалье и Робертом Мэриллом. Я впервые выступал с Бобом, имя которого уже давно было веяно для меня легендой. Записи с ним я слушал еще в ранней юности, особенно восхищаясь. «Травиата» и «Под управлением Тосканини», где пели также Жан Пирс и Личия Альбанеза. Мэрил обладал одним из чистейших по красоте голосов среди всех певцов, с которыми мне когда-либо приходилось выступать. Запомнилась еще ноябрьская постановка «Тоски». В ней участвовали Люсин Амара и Тита Гобби. Первоначально на главную роль была приглашена замечательная актриса Рижин Криспен. Отдельно с дирижером Франческо Малинари Прадели она не репетировала, и в ходе ансамблевого прогона спела одну фразу несколько быстрее, чем тот хотел. Остановив певицу, дирижер сказал «Сеньора, эта фраза идет не так». Она вежливо ответила «Если вы не возражаете, маэстро, детали мы обсудим потом». «Здесь нечего обсуждать», вскипел Малинари, «будет так, как я сказал». Тем хуже ответила «Режин» и ушла с репетиции, а потом и вовсе отказалась от участия в спектакле.